Ненадёжные рассказчики или история одних похорон. Однажды кто-то поведал миру чудовищную историю о том, как хоронили Моцарта по третьему разряду, то есть очень бедно, и едва ли не без гроба, в огромной спешке, так как всем, включая гадю жену, было наплевать. В общей могиле, да ещё в ужасную непогоду, отогнавшую от скорбной процессии немногих равнодушных, И выросла история красивая и драматичной, и расползлась по популярной прозе и кинематографу, и даже просочилась в отдельные вроде как претендующие на историческую точность пособия. Потом люди более скептично настроенные начали исследовать её и обнаружили много-много нестыковок. Начать с погоды. Согласно данным Венской обсерватории, в тот день было прохладно, но более-менее ясно. Без катаклизмов. На нестыковку указывал и исторический контекст. Небольшая, но неприятная эпидемия, из-за которой хоронили в тот месяц, действительно быстро. Плюс законы времени, предусматривавшие и захоронение без гроба, и отсутствие провожатых, и общие, более того, многоразовые могилы. Все это было скорее нормой, чем оскорблением. Странно вышло. В том числе потому, что достоверных концов у драматичной истории не нашли. Ясно только, что в таком свете похороны выставил кто-то из ближнего, сопереживавшего Моцарту круга, то ли эмоции зашкалили и получилось такое болезненное, искажённое восприятие, то ли понадобилось намеренное враньё для сакрализации покойного. С одной стороны, перед нами казалось бы типичный исторический миф, А с другой, не менее типичный, пусть и гротескный механизм того, как работает в литературе приём ненадёжного рассказчика. Кто-то чьими глазами мы видим или в чьей шкуре проживаем тот или иной сюжет, даёт нам одну картинку. А потом, или иногда прямо сразу, она оказывается иной. А в двух сценариях, вскрывается ли правда потом или сразу, мы тоже поговорим. Но начнём всё же с определения. Итак, надёжность рассказчика один из критериев режима повествования. Ненадёжный рассказчик вариант, при котором персонаж-проводник по каким-то причинам не даёт нам правдивой картинки происходящего, а искажает её либо полностью, либо частично. Обычно подразумевается, что герой не может быть объективным. Но я бы добавила сценарий, когда он может но не хочет. Ведь судим мы по результату, читателя обманывают либо только его, либо и других героев за компанию. Как определить, что рассказчик ненадежен? По несовпадениям. Как определить на сколько? По их масштабу и вектору. Сразу подчеркну. Ненадежный рассказчик далеко не всегда искажает все, до чего может дотянуться. Порой он вполне объективен. По крайней мере, в рамках своих ценностей, установок и целей. Но, напротив, теряет связь с реальностью, стоит ему соприкоснуться с каким-то конкретным эпизодом своей жизни или через чур значимым для него человеком. За примером далеко идти не надо. Вспомните, каким божеством мушкетёр Атос выглядит в щенячьих, мелкодворянских, восторженных глазах Гасконца, а потом объективно, то сколько Атос пьёт. И какие у него проблемы с доверием и, разумеется, его попытку повесить собственную жену. Хотя я Атоса тоже люблю, и у всех этих вещей есть обоснование. Бывают, конечно, и полные искажения действительности. Но если вдуматься, встречается оно реже. Страх и ненависть в Лас-Вегасе примерно такой вариант. Но поскольку мы здесь, надеюсь, все за более-менее здоровый образ жизни Пусть, пожалуйста, этот пример вам не понадобится, хотя технически он интересен. Отходим от опасной темы и возвращаемся к насущному. Ненадёжный рассказчик явление на самом деле жизненное. Как я писала в одной из своих книг, пора признать, все мы ненадёжные рассказчики, не любящие, чтобы нас перебивали. Действительно, если вдуматься, все мы центры своих маленьких вселенных воспринимаем объективную реальность только через призму собственных опыта, ценностей, установок. В этом великий гуру, претендующий на истину об устройстве мира и продающий соответствующие курсы, и ребёнок из младшей группы детского сада отличаются разве что широтой взгляда, ну и наглостью порой. То же касается и наших персонажей. И всё же, вопреки этой софистике, ненадежный рассказчик вполне себе выявляемый тип героя, потому что его искажённая реальность, как правило, довольно глобально расходится с той, которую видим в книге мы и иногда другие персонажи. Попробуем разобраться, кого вообще относят к категории ненадежных рассказчиков и почему. Классификация будет довольно большой. Не всё в ней очевидно. Но вполне возможно, она поможет вам лучше разобраться в том, что творится в головах персонажей. Нет, нет. Не нужно сразу хватать их за шкирку и бить со словами: "Ага, так ты мне соврал? Они не хотели, правда?" По крайней мере, не все и не всегда. Итак, рассказчик может быть ненадёжен, потому что он безумный безумец. Раз. Ничего нового. Люди с психическими проблемами видят мир несколько иначе, нежели большинство, в других красках, с другими акцентами. В совсем сложных случаях такой рассказчик может считать себя царём Всея Руси или чайником и посвящать вас в историю, исходя из своей картины мира. Какие-то элементы будут просто вопиюще сюрреалистичны, какие-то появятся, хотя ничто их не предвещало. Какие-то пропадут. Этот рассказчик может жить в одном с вами мире. Но дождь там будет идти из лягушек, а снег из пломбира. Каждый нарратив сумасшедшего Фрэнки с радио «Серебряный дождь» построен примерно так. И иногда из такого повествования получаются изумительные и пугающие метафоры реальности. Проснулся однажды ваш герой, долго и безнадежно вывозивший беду, А у всех политиков в телевизоре звериные морды. Или в мире настала вечная зима, в которой все видят майские цветы, а он нет. Находиться под веществами, алкоголем или действием чар 2. Здесь примерно то же. И никому не хочу ничего навязывать, но если ваш персонаж вечно в таком состоянии, восприниматься это может тяжеловато. Да и выглядит А, подозрительно. Б, опасно с точки зрения законов РФ. Опять же, классический пример такого нарратива это страх и ненависть в Лас-Вегасе. Многие считают, чтобы воспринимать такой контент, нужно самому достигнуть кондиции героев. Я бы не советовала. Ребёнок 3. Переходим к более неочевидным штукам. Здесь Ненадёжность рассказчика может объясняться по-разному: от нехватки опыта, мешающей понять, что действительно происходит вокруг, вспоминаем Неживого зверя Теффи, где семья распадается у героини на глазах, до магического мышления, при котором ребёнок вполне может иметь воображаемых друзей или общаться с феями, вспоминаем Не заглядывай под кровать. А ещё эти факторы нередко сочетаются. Магическая картина мира дополняет реалистическую. А. От неведения и Б. Как защитная реакция на некое ужасное событие. Например, ребенок из моей книги «Чудо, тайны и авторитет», на ней мы будем учиться собирать матчасть в следующей главе, подвергается насилию. Но его сознание облекает этот травматичный опыт в форму кошмарных видений, где его преследует не человек, а чудовищный змей. Если мы пишем сагу или эпический роман, со временем такой режим повествования может меняться. Герой взрослеет и начинает видеть мир иначе. Но может и нет. Если магическое восприятие мира остаётся с ним и влияет на его взрослую жизнь. Артур Конан Дойл, например, верил в фей и духов до самой смерти, а по некоторым предположениям и видел их. Таким образом, Мы выводим четвёртый вариант ненадежного рассказчика. Человека, для которого мир всегда пронизан магией, у всего есть вторая ипостась, а сны и сказки сбываются. Привет, Якоб Бах из детей моих Гузели Яхиной. Людвиг ван Бетховен из моего романа Письма к безымянной. Этот вариант один из самых неочевидных, хотя бы потому, что грань между безумием и вполне осознанным желанием или способностью видеть мир так. Довольно тонкая. Пятый вариант, когда рассказчик не располагает полной информацией. Например, сидит в тюрьме всё время уличных боёв в своём городе и пытается описывать их, видя лишь то, что доступно его взгляду через решётку на окне. Или вот, Потерянная девочка Хантер Дарлинг, попав в волшебный город Нивертаун и подружившись с Питером Пэном, Оказывается, в изоляции от всех прочих обитателей этого странного места ей знакома только высота, группа небоскрёбов, на которых живёт потерянная банда. Она смотрит на всё глазами этих диких детей. Она не видела ни одного пирата и слышит только об их зверствах. Она представления не имеет о том, почему Питера Пэна боятся, ведь ей он показывает себя только с лучшей стороны. Так и получается, что ее картина мира отличается от картины мира майора Крюка, бывшего военного, агента ФБР и очень хорошего стратега, привыкшего анализировать поведение всех сторон конфликта. Правда, Крюк немного сумасшедший, но это уже совсем другая история. Как в связке с предыдущим фактором, так и отдельно от него может работать еще один — предвзятость. Тот случай — Когда к одним сторонам конфликта рассказчик относится безусловно хорошо, а к другим безусловно плохо. В принципе, это самый частый и естественный вариант искажения объективной реальности. Мы видим его каждый день в разных масштабах: от геополитики до книжных отзывов. Вовремя выбрать свою сторону совершенно нормально. И, как правило, важно само наличие у нас ценностей, опыта и интересов толкает к тому, чтобы сполна реализовать социальный инстинкт в свои, чужие. Надо держать в голове сам факт, что мир не чёрно-белый, необходимо. Правда ли, дружочек дикий, стайные истории, твои друзья так уж идеальны, а баня такой урод? Предвзятость может возникать как раз-таки от недостатка информации, но может и от причин абсолютно других. Отчаяние, надежда, гнев, Страх мешает нам трезво анализировать информацию, совершенно прозрачную и доступную. Любые сильные чувства отнимают у рассказчика надёжность. Влюблённый, говорящий о любимом, точно что-то утрирует или опускает. Враг, говорящий о враге, тоже. Так и получается, грустная правда. В минуты и часы сильных эмоций ненадежными становятся все рассказчики даже разведчики и хирурги порой, особенно они. Ещё один вариант, когда рассказчик не может о чём-то говорить объективно, потому что у него нет релевантного опыта, делая рассказчиком андроида, оказавшегося в кругу людей, как в Кларе и Солнце и Сигуре, марсианина, попавшего на землю, как в Бетономешалке Брэдбери, или бедолагу, угодившую заживо в посмертие. Как в милых костях Сиболд, вы обрекаете его повествование на некие искажения, как минимум, пока он этот опыт не приобретёт. Тот самый вариант, когда герой лжёт или приверает. Его мы тоже можем рассмотреть с двух сторон. Первая важна приверженцам концепции живых персонажей. Если вы, как я, например, верите, что ваши книжные герои живут не в вашей голове, а в других мирах, И выходит с вами на связь с просьбой рассказать историю. Не волнуйтесь, у вас нет психического отклонения. И для этого не нужно быть шаманом-королём. Концепция множественных вселенных вполне может однажды подтвердить нашу версию. С ней всё куда радужнее, чем с перспективой путешествий во времени. Что ж, придётся принять ещё один факт. Все люди в чём-то заблуждаются, где-то нечестны, что-то забывают или не считают важным, или предпочитают скрыть. Поэтому, если уже написав сцену или диалог, вы припираете персонажа к стенке, вкратчиво уточняете: "Хм, а всё точно было так? Ты ничего не потерял и не приукрасил? Я правильно тебя понял?" и потом вносите правки, то это тоже вполне нормально. Информация, передаваемая между двумя сложными системами, всегда искажается и с первого раза записать ее без погрешностей почти невозможно. Это базис большой науки. Второй вариант куда более приземленный. Такие факторы, как самолюбие или стыд героя, вполне могут толкать его быть не совсем честным, особенно если он рассказывает историю, так сказать, с расстояния. Например, когда он, будучи уже взрослым, пишет воспоминания о том, как гадил одноклассникам. Некоторый уровень самооправдания, искажающий факты, здесь возможен. Всё это относится и к хвостунишкам вроде барона Менхаузена, и к плутам вроде дядушки Римуса. Персонажи они такие, порой соврут, недорого возьмут. Ещё один интересный критерий, без которого приём не реализовать эфирное время, отводимое ненадежности рассказчика. Вполне возможно, он будет таковым от начала до конца. А возможная ситуация переходности, когда, например, сумасшествие охватывает его на протяжении всего сюжета, или он переживает вспышки безумия. Мир рассыпается и искажается постепенно, или нестабилен и шаток, меняется в зависимости от фазы состояния. Возможен и обратный вариант, когда мы начинаем путь с очень ненадежным рассказчиком, например, охваченным ложными политическими идеалами. Но постепенно, прямо на наших глазах, он отказывается от них, и ему становится понятно, что с выбранной им стороной что-то не то. Довольно распространенный прием в антиутопиях, где на режим мы смотрим глазами цепного пса. Мне в этом контексте вспоминаются «мы» Замятина и 451 градус по Фаренгейту Брэдбери. Такие вещи лично я очень люблю. Ведь они позволяют провести персонажа через действительно масштабную внутреннюю трансформацию. Другой вопрос, что её ломанный график, о котором мы говорили раньше, в этом случае должен быть выстроен просто филигранно. Люди всё-таки с большой неохотой отказываются от своих заблуждений, и тем неохотнее, чем выше ставки. Теперь поговорим о том, Каких ошибок важно не допускать, когда мы работаем с ненадежным рассказчиком? Для каждого варианта они, конечно, будут свои. Но попробуем обобщить. Некоторые законы универсальны и не зависят от того, по каким именно причинам ваш герой дурачит весь белый свет. Первое и, пожалуй, главное, нам нужно чётко выделить, что отличает восприятие ненадежного рассказчика от логической нестыковки. Ведь согласитесь, Ситуация с теми же похоронами Моцарта выглядит как обычная ложь, на которую затем наложилась историческая безграмотность. Но если бы мы выводили сюжет, где в начале показывается картинка мрачных, убогих похорон, а ближе к концу они же, но как что-то печально светлое, обыденное и организованное с заботой, и друзья там, кстати, были, как минимум Сальери, это тоже уже подтверждено. С приёмом можно было бы поризвиться. Для этого нам пришлось бы взять двух рассказчиков и обязательно дать читателю понять, что у одного из них есть проблемы с восприятием реальности. Первым рассказчиком могла бы стать Констанс, жена Моцарта, которая на похоронах не присутствовала, так как сама металась в лихорадке и вообще переживала смерть мужа очень тяжело. Ну или скандальный журналист получивший данные из третьих рук. Вторым рассказчиком мог бы стать кто-то из присутствовавших или организовавших церемонию. Например, Салььери или Вансвитен младший. При этом абсолютная безэмоциональная объективность не обязательна. Ничто не мешает им обоим болезненно воспринимать и в какой-то мере осуждать происходящее. Например, к традиции хоронить без гробов и присыпать трупы известию негативно относились почти все жители Вены. Но так или иначе, нам следует дать читателю ясность. Ненадёжность рассказчика должна иметь противовес, то есть правду, которую можно как-то получить или додумать самостоятельно. Единственный жанр, где этой правды может не быть магический реализм. Но о нём мы поговорим отдельно. Здесь мы и возвращаемся к вопросу, как читателю её поймать. Есть случаи, как только что описанный, когда для этого действительно нужны разные рассказчики, один из которых надёжнее второго. В других достаточно и одного, но повествование должно строиться так, чтобы выводы читатель мог сделать сам. Здесь хорошие примеры: Тайная история Тарт и Три мушкетёра Дюма, где как бы наши рассказчики не восхищались друзьями и любимыми, мы-то видим Они не так идеальны и делают много такого, из-за чего мы не подали бы им руки. Кстати, некоторых читателей этот приём жутко бесит и топит в раздражении. Да что же ты такой слепенький и глупенький? Но я за эмпатию, потому что все мы порой оказываемся в похожей ситуации и осознаём, что заблуждались на чей-то счёт, только много лет спустя. Следующий важный момент связан с ненадёжным рассказчиком. У этой его черты должен быть обосновы. Будь то отсутствие жизненного опыта, травмирующая ситуация, дисфункциональная семья или неспособность получить больше данных. Если ваш безумец безумен, постарайтесь проанализировать, как может развиваться клиническая картина. Например, как именно раздваивается его личность, делятся ли альтер эго воспоминаниями друг с другом? или подавляют их. Если делятся, учёные уже подтвердили, так бывает. То, конечно, пусть они друг другу хоть записки на холодильнике оставляют. Покорми нашего кота. Но тогда покажите, как же вышло, что герой живёт такую интересную жизнь. Следующий важный критерий уместность. Думаю, ничего особенного я тут не добавлю. К примеру, Персонажи сумасшедшие, с ментальными расстройствами, сейчас популярны. Но вводя такого, чётко понимайте, зачем вы это делаете и сможете ли с ним управляться. Не забывайте, вы будете писать о представителе группы людей, которой существовать в обществе и так непросто. Постарайтесь быть бережными и корректными, ничего не стигматизируя. И наконец, Обращайте внимание на то, что для некоторых вариантов ненадежного рассказчика очень важен слог. Персонаж в состоянии измененного сознания вряд ли сможет вести повествование так же гладко, как он же, но в состоянии обычном. Вполне вероятно, что ваш слог должен будет трансформироваться, в том числе устрашающе, как в цветах для Элджернана Киза. Это совершенно не тот случай, когда вам нужно держаться за литературность. Будьте готовы ею пожертвовать. Пожалуй, вот главное, что нужно знать, берясь за подобные приёмы. Ненадёжный рассказчик поможет вам показать, насколько всё в этом мире неоднозначно, и оставить читателю пространство для размышлений. Не бойтесь таких героев. И помните, рано или поздно, надолго или нет, Вы сами становитесь для кого-то одним из них.